«Возможно. А могу ли я на эти деньги купить Лавра Георгиевича?» «Возможно. Ну так вот, я покупаю. Даю за него три камушка из серьги. Вот эти две берии и борухтапаз». И боцман вынул из кармана носовой платок, в который были завернуты выковыренные из серьги камни. «Но Лавр не продается».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 «Сэр, сэр, сэр, там остров, а на нём баба золотая».